Глава сорок пятая «Проверьте, кто там?» Приказала я пирсу. Полковник отправился открывать ворота. В створе массивной кованой двери показалась тонкая фигура с блондинистой головой. «Клаудия!» Небо потемнело, в лицо ударил штурмовой порыв ветра, на землю упали грозди дождя. Казалось, назревал шторм. Я оставила Дэви в люльке под навесом и вышла навстречу злодейке. «Что тебе здесь нужно?» «Убирайся!» Воскликнула я. — Что мне нужно? — Ха! — усмехнулась блондинка, стоя в дорогом плаще с белым мехом на плечах. — Это ты убирайся. Это поместье мое. Я купила его. Я здесь хозяйка. А ты чуть не убила моего ребенка. И ответишь за это. — Полковник, схватите ее! Пирс нервно переступил с ноги на ногу, шагнул навстречу и угрожающе скривил изуродованное лицо. Клаудия вскинула руки. — Попробуйте сперва что-то доказать. Я ни в чем не виновата, — прошепела Клаудия. — Я герцогиня. Тронешь меня, полковник, попрощаешься со свободой. Король поторопился продать земли Асгарда. Он не знал о кое-каком факте. — Я жду ребенка, — рявкнула блондинка. Клаудия беременна? Я выпучила глаза и обвела фигуру блондинки в просторном плаще. Живота видно не было. Значит, это случилось чуть ли не перед смертью генерала. Дракон в небе взмахнул крыльями, обрушив сокрушительный порыв ветра в сторону Клаудии и растрепав ей волосы. Женщина замолкла, чуть не подавившись попавшими в рот локонами. — И я не отдам тебе поместье, Клаудия! — Обращусь к королю! — прорычала я, сжимая в гневе кулаки. — Ты съедешь отсюда, как миленькая! — Вот, почитай! Клаудия метнула в меня свиток, перевязанный красной лентой, какими перевязывались важные документы. Я развернула гербовый лист, в котором было королевское постановление о возвращении владения генерала его законной жене, поскольку она носит наследника. Я должна вернуть купчу и получить свои деньги обратно в королевской палате. «Я беременна от Асгарда», — повторила Клаудия и положила руки на живот. «Родовое поместье будет принадлежать моему сыну». «А твой ублюдок?» Клаудия кивнула мне за плечо, поглядев на люльку. «Долго не проживет. Вот увидишь». «Не смею угрожать моему ребенку!» — выкрикнула я. «Это ты не смей тявкать на меня. Я хозяйка, и я вернулась. И приведи ка сюда моего Киркула. И я знаю, он у тебя». Я поглядела на Клаудию с подлобья и решительно помотала головой. «Ни Шайна, ни поместье она не получит». «Веди сюда Киркула!» — я сказала. Праздительно закричала ведьма и бросилась на меня, цели с длинными пальцами волосы. Но под ноги Клаудии, громко зашипев, каскадом ударили яркие вспышки молний. Блондинка взвизгнула и подпрыгнула. Что за демон?» «Грозовая магия? Откуда?» Я вскинула голову вверх. Дракон скалился. по его чешуе разбегались голубые всполохи. «Это он!» — молнию засадил в обидчицу. «Дракон не даст меня в обиду!» «Спасибо, мой зверь!» Однако Клаудия его не увидела. и только напряженно наглядывалась. «Я обещаю!» «Ты пожалеешь, Лилиана!» зашипела Клаудия, попятившись в сторону своего экипажа, ожидающего за воротами. Как только блондинка укатила, дракон в небе перестал скалиться и умерил стихию. Ветер стих, вернулось солнце, играя яркими бликами на стеклах особняка. «Вот гадина!» воскликнула я, как только пирс запер за магией ворота. «Спокойно, леди Лилиана!» проговорил полковник. «Она не стоит того, чтобы вы нервничали. У вас молоко». «Это верно!» кивнула я. Мой сын слишком мал и слаб. Ему нужна спокойная, здоровая мать. Но какого демона она угрожает, а? Ей что, мало? Она чуть не убила нас обоих. Я не отдам ей поместье, нет. Это наследие моего сына. И к тому же мы тут уже поля засеяли. Люди плотину построили. Я весь дом отодраила. Я тут хозяйка. Я тупнула ногой со злости. Леди Лилиана. Полковник покачал головой. Ладно, ладно. Глубоко вздохнула я. Я сейчас успокоюсь. Дэви заплакал в люльке. Я подхватила малыша на руки. «Это кто у нас тут проснулся?» Поцеловала в обе своего мальчика. «Мой хороший малыш. Пеленочки промокли. Мы сладенькие. Сейчас пойдем переоденемся в сухое». Я прижала Дэви к груди, прикрыла глаза и вдохнула нежный запах сыночка. «Как же я тебя люблю, малыш. Я никому не позволю тебе навредить. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Прошептала, водя губами по тонкой ткани вязаной шапочки. Я двинулась к крыльцу и увидела белый хвост Шайна, торчащий из-под куста. Кот спрятался от Клаудии. «Шайн!» «Выходи, мальчик!» — позвала Киркула. «Ты испугался?» «Пойдем в дом. Злая ведьма уехала. Все хорошо». Котик вышел на голос и, прижимаясь к земле, побежал за мной по ступеням. Когда я переодела и покормила Деви, сразу же написала записку леди Леоноре о приезде Клаудии и ее угрозах. «Чужестранка мудрая женщина. Может быть, она подскажет, как мне отстоять поместье. Я позвала Джона и передала ему конверт. Конюх поклонился и убежал исполнять поручение. Вечером мне пришел от Лидии Леоноры ответ. «Контракт, Лилиана, у тебя контракт с королем. На поставку продуктов на пять лет. А королевские контракты не подлежат аннулированию так легко. Завтра же, поезжая к королевскому представителю, я тоже приеду. Поговорим. Так легко поместья у тебя не отберут, я тебе обещаю. А через пять лет кто его знает, что случится? Может, у Клади, не дай бог, конечно, но ребенок не выживет. Всякое бывает. Тогда она и не будет наследницей». «Кстати, Лилиана, Майкл приехал. Грустный какой-то. Думаю, завтра возьму его с собой, чтобы развеялся. До встречи, моя милая. Целую». Леди Леонора вселила надежду, что я могу побороться. Я успокоилась и быстро уснула, но посреди ночи проснулась от ужасного кошмара. Тот самый ужас, который снова и снова терзал меня с самого детства. Черная тень, меч, пронзающий мои ребра. Страшная боль. Хохот демона. Данкан в недоумении бежит ко мне, подхватывает на руки. Я крошечный ребенок. Я уверена, что это был Данкан. Это он снился мне с самого детства. А демоном был Ульрих, его главный враг. Но только при чем здесь я? Готовя утром завтрак на кухне, я поджидала полковника Пирса. И когда он появился, первое, о чем я спросила, «Ответьте на вопрос. В той битве мы ведь победили? Это значит, что Ульрих погиб?»